Четвертое. Во всех других местах губернских и уездных руководствоваться во всем нашими законами, не основываясь уже ни в каком случае на законах грузинских или на обычном праве. Пятое. Суд военный в гражданских делах отменить. Проект этот, по высочайшей воле, был сообщен ревизовавшим в то время закавказский край сенатором графу Кутайсову и Мечникову, которые во всем согласились с мнением князя Варшавского. На общем их с ним совещании предположено было еще сверх того первое Учредить Верховное Закавказское правительство в Тифлисе из главноуправляющего, Закавказского военного губернатора и пяти непременных членов с обязанностями, правами и властью департаментов Сената. И с переносом в общее собрание всего последнего только вопросов законодательных. Второе. Разделить уезды на земские округи и на волости. Третье. Сделать некоторые не весьма важные местные изменения и дополнения против общего губернского устройства. Сии предположения внесены были 22 мая 1831 года в Государственный Совет, с тем, чтобы он представил мнение свое в самом непродолжительном времени и, если можно, до начатия вакационных дней, то есть до 15 июня. Несмотря на столь положительное высочайшее повеление, дело это оставалось в Совете без движения целые два года. На вопрос о том государя в мае 1833 года государственный секретарь Марченко отвечал, что дело о преобразовании управления Закавказского края с присоединенными к нему впоследствии вопросами так трудно и обширно, что департамент законов при многих других своих занятиях не мог еще привести его к окончанию. Государь на это отозвался, 8 мая, через стат секретаря Танеева, что дело сия откладывать никак нельзя, ибо весь край от всего в ожидании и напряжений и кончить оное тем удобнее, что имеется в виду представление сенаторов, очевидцев положении того края и бывшего там начальника князя Варшавского, а потому его величество изволит находить, что должно сим делом заняться немедленно, и никак не откладывая. Вследствие того, Департамент законов Васильчиков, Кушников, Спиранский, Энгель немедленно приступили к исполнению высочайшей воли и еще в том же мае представил мнение свое, которого главные черты заключались в следующем. 1. Разделение края принять в предположенном Паскевичем виде назвав вторую губернию дагестанскую. второе Признав необходимым учреждение в Закавказском крае высшего места, как для суда, так и для управления, не смешивать, однако, сих двух властей воедино, а разделить их на два установления. А. Главный Закавказский суд для окончательного решения дел тяжебных и уголовных с допущением переноса только в общее собрание сената и то единственно вследствие жалоб по примеру принимаемых на департаменты сената б верховное закавказское правительство из главноуправляющего закавказского военного губернатора и трех или четырех членов для дел высшего управления в котором сие верховное правительство имеет представлять Соединенные Советы всех министров, исключая военных. Третье. Устройство губернских, уездных и волосных мест ввести на предложенных в проекте началах, с тем, чтобы все места СИИ действовали по общему губернскому учреждению. Четвертое. Предположение о введении за Кавказом русских законов сообразить с общим их сводом, в то время только что воспринявшим свою силу, и со всеми мерами представлении фельдмаршала и сенаторов изложенными. Но в заключение департамент, считая дело недовольно еще зрелым для окончательного разрешения и затрудняясь особенно вопросом насчет удобства ввести общий порядок управления по губернии Дагестанской, населённый мусульманами, полагал все замечания свои передать сперва на соображение вновь назначенного тогда в Грузию главного управляющего барона Розена.